Вот Антенн, это женщина, ненормальная мать, способная на самое худшее ради того, чтобы утолить свою жажду неоправданной мести. Следи за ней хорошенько. Затем обращаясь к Агнессу, который мажордом помогал привстать, он сказал, ⁇ Я начинаю подозревать, чтобы мне солгали, утверждая, что Роль Денервиль не является вашим отцом ⁇ Некоторого времени вы все больше и больше становитесь на него похожей. Быстро кивнув головой на прощание, Дион стремительно вышел из комнаты, не слушая сердитых возражений Аднес. Твердым шагом направился сначала в свой рабочий кабинет, чтобы взять там денег, затем в конюшню, где, как он знал, всегда был на его дорожный саквояж. Сам, отказавшись от помощи конюха, Гион сам оседлал Али и даже не бросив прощальный взгляд на милый его сердцу дом, где оставались те, кто был самым дорогим в его жизни Элизабет и малыш Адам, пришпорил коня и ускакал, покинув тринадцать ветров. Чувствуя под собой мощную спину чистокровного жеребца, Какавшего во весь опор, Гийом ощутил, что ярость, обида и злоба от оскорблений, нанесенных ему Абнез, понемногу утихает. Но он чувствовал себя бесконечно усталым, так как весь день накануне провел в разъездах верхом, к счастью, не на Али. Была уже глубокая ночь, и из мрачных туч, снующих по темному небу, начинал накрапывать дождь. Пригнувшись к шее своего коня, Тревен скакал по лесистому склону холмов латорнель, где ему была знакома каждая тропинка. Он направлялся к дремучему лесу, в котором густая растительность перемежалась с глубокими озерами. Этот лес был настолько, что валони огибая ее. Никогда прежде он не ощущал такого тесного единения со своим черным жеребцом, с которым он вступил, казалось, в сговор, преследуемый угрызениями совести и подгоняемый тревогой в предчувствии того, что он сможет увидеть, прискакав на берега Алонды. Ее он вдруг почувствовал, или это показалось ему, что воздушный поток подхватил его, и он летит сквозь ночную прохладу вместе с опавшими листьями, которые взлетают над копытами его неистового коня. Мало-помалу по бешеная скачка, нескончаемый встречный поток ветра ослабили жар в его груди. Таким образом, он и раньше усмирял свои страсти. Бешеный голоп по полям и лесам облегчал его душу и просветлял разум. После этого он мог спокойно возвращаться домой. Но в этот раз у него не было и мысли о том, чтобы вернуться. По крайней мере, не сразу. Это причиняло ему страдания. Бедный старик под антенну, даст ли ему урезонить женщину, которая находится в плену необузданных страстей? Конечно, все это ужасно. Ну ладно, хватит об этом. Сейчас нужно прежде всего увести милашку Мари в какое-нибудь безопасное место, потом надо вернуться и устроиться где-либо поблизости от дома на тринадцати ветрах. Сен Васи, конечно, было бы неплохо, но ему притила мысль, что начнутся разговоры. Можно было бы остановиться и в Аранвиле, но для этого нужно, чтобы Феликс вернулся к себе домой. Вдруг Гиом подумал, что было бы разумно замедлить эту бешеную скачку. Алис скакал быстрее выпущенного из пушки ядра. Если продолжать в том же духе, это может плохо кончиться. Следовало бы бережнее относиться к такому великолепному и гордому животному. На его руки не успели выполнить приказ, отданный мозгом, Внезапный огненный всплеск разорвал ночь. Сраженный в голову, огромный черный конь тяжело рухнул на землю. и Его всадник, потеряв стремена,